Ансельмо видел, как Роберт Джордан сбежал на мост, автомат за спиной, плоскогубцы на ремешке у кисти. Вот он перелез через перила и исчез под мостом. Ансельму, держа конец проволоки в руке, в правой руке, присел на корточки за камнем и смотрел вниз на дорогу и на мост. На половине пути между ним и мостом лежал часовой, солнце теперь палило ему в спину, и, казалось, он совсем сник под напором лучей и распластался на гладком гудроне дороги. Его винтовка лежала рядом, штык острием был обращен прямо на Ансельмо. Старик смотрел мимо него на плоскость моста, исчерченную тенями перил, и дальше туда, где дорога вдоль теснины сворачивала влево и скрывалась из виду за выступом отвесной скалы. Он смотрел на будку часового в том конце моста, теперь освещенную солнцем. Потом, не забывая о конце проволоки, зажатом в руке, он повернул голову в ту сторону, где Фернандо все еще спорил с примитивой и цыганом. «Оставьте вы меня здесь», — говорил Фернандо. «Мне очень больно, и кровотечение все не унимается внутри. Я его чувствую внутри, когда шевелюсь». «Мы тебя дотащим до верхнего леса», — сказал примитиву. «Обними нас за шею, а мы возьмем твои ноги». «Бесполезно», — сказал Фернандо. «Посадите меня за тем камнем. Я буду здесь так же полезен, как и наверху». «А как же, когда надо будет уходить?» — сказал примитиву. «Оставьте меня здесь». — сказал Фернандо. — О том, чтобы мне ехать с этой штукой, и думать нечего. Вот и лошадь лишняя будет. А мне тут очень хорошо, они теперь уже скоро придут. — Мы тебя можем донести до леса, — сказал цыган. — Ничего не стоит. Он, конечно, не чаял, как бы поскорее уйти и его тоже, но все же они дотащили его сюда. — Нет, — сказал Фернандо, — мне тут очень хорошо. Что с Эладио? Цыган приставил палец к голове, чтобы показать, куда попала пуля. «Вот», — сказал он, — «после тебя, когда мы атаковали пост». «Оставьте меня», — сказал Фернандо. Ансельмо видел, что он очень мучается. Он обеими руками зажимал рану в паху, голову откинул на склон, ноги вытянул, лицо у него было серое и потное. «Оставьте вы меня, сделайте милость», — сказал он. Глаза у него были закрыты от боли, углы рта подергивались. Мне тут правда очень хорошо. Вот тебе винтовка и патроны, сказал примитиву. Это моя, спросил Фернандо, не открывая глаз. Нет, твоя у Пилар, сказал примитиву. Это винтовка Эладио». Мне бы лучше мою, сказал Фернандо. Я к ней больше привык. Я тебе ее принесу, сказал цыган. А пока возьми эту. «Тут у меня очень удобное место», — сказал Фернандо. «И дорогу видно, и мост». Он открыл глаза, повернул голову и посмотрел на мост, потом опять закрыл глаза, когда подступила боль. Цыган постучал себе по лбу и большим пальцем сделал примитиву знак, что пора уходить. «Мы тогда вернемся за тобой», — сказал примитиву и двинулся вслед за цыганом, который уже проворно взбирался наверх. Фернандо откинулся на склон. Перед ним был один из выкрашенных в белую краску камней, отмечавших край дороги. Голова его находилась в тени, но рану наскоро затампонированную и перевязанную, и руки, кругло сложенные над ней, пригревало солнце. Ноги тоже были на солнце. Винтовка лежала возле него, рядом с винтовкой поблескивали на солнце три обоймы с патронами. По рукам ползали мухи, но ощущение щекотки заглушало боль от раны. Фернандо окликнул его Ансельму со своего места, где он сидел на корточках, сжимая проволоку в руке. Он сделал на конце проволоки петлю и туго скрутил ее, чтобы удобнее было держать. «Фернандо!» — окликнул он еще раз. Фернандо открыл глаза и посмотрел на него. «Как тут у вас?» — спросил Фернандо. «Все хорошо», — сказал Ансельмо. «Сейчас будем взрывать. Я очень рад». «Если от меня что-нибудь потребуется, ты скажи», — ответил Фернанду и закрыл глаза, потому что внутри у него заколыхалась боль. Ансельму повернул голову и снова стал смотреть на мост. Он ждал, когда высунется из-под моста моток проволоки, а за ним покажется голова и загорелое лицо, и Инглес, подтягиваясь на руках, станет вылезать на мост. И в то же время он присматривался к дороге за мостом, не появится ли что-нибудь из-за дальнего поворота. Страха он не чувствовал ни сейчас, ни раньше. Все идет так быстро, и это так просто, — думал он. Мне не хотелось убивать часового, но теперь уже все прошло. Как мог Инглес сказать, что застрелить человека — это все равно, что застрелить зверя? Когда я охотился, у меня всегда бывало легко на душе, и я не чувствовал никакой вины. Но когда выстрелишь в человека, у тебя такое чувство, точно ты родного брата ударил». «А если еще не убьешь с одного раза?» «Нет, не надо думать об этом. Тебе это было очень тяжело, и ты бежал по мосту и плакал, как женщина. Это уже позади», — сказал он себе, — «и ты потом можешь попытаться искупить. Это, как и все остальное. Но зато ты получил то, о чем просил вчера вечером, возвращаясь горным проходом домой».